Глава 13 Последний секрет Баренкая. Маргарита Державина стояла на балконе, закутавшись в теплую шаль, и наблюдала за последними приготовлениями к проведению ритуала. До открытия портала оставались считанные часы, и она сильно переживала за дочь, кляла себя за то, что никак не может поддержать Катерину. Через этот кошмар ее девочке придется пройти самостоятельно. Марго всегда желала дочери только счастья, но не могла даже находиться рядом с ней. Единственное, чем она могла помочь, так это держаться поодаль, чтобы не доставлять девочке лишнее огорчение, не навлекать на нее неприятности. Но теперь... Когда Катерина все знала, Маргарита больше не боялась действовать. Как и все остальные, она ожидала начала ритуала. В этот момент замок практически опустеет, и никто не помешает ей избавиться от цепи и покинуть эту ненавистную комнату. Только бы никто ничего не заподозрил раньше времени. Дверь отворилась и в комнату вошла Виолетта Шадурская. Маргарита ожидала увидеть с ней еще кого-то, но графиня, как оказалось, пришла одна. Марго вдруг поняла, что впервые за много лет они оказались наедине. — Рассматриваешь эту жуткую пирамиду? — спросила Шадурская, приближаясь. — Меня пугает один ее вид — Представь, каково сейчас Катерине. У тебя сильная дочь. Она справится. Графиня подошла к перилам и положила на них бледные тонкие руки. В этом вы с ней похожи, как и во многом другом. — Чего ты хочешь, Виолетта? — спросила Маргарита. — Странно видеть тебя здесь. — Просто... «Хочу поговорить», — спокойно сказала Шадурская. «Я причинила тебе много зла, Марго. Тебе и всей твоей семье. Знаю, ты ненавидела меня, но у меня никогда не было возможности объясниться с тобой, попросить за все прощение. Я оказалась во многом не права. И лишь сейчас поняла это. — Я не держу на тебя зла, — немного помолчав, — сказала Маргарита. — И хорошо понимаю твои мотивы. Ты шла к своей цели, не гнушаясь самыми подлыми приемами. — Все верно, — кивнула графиня. — Я убивала и предавала. Затем пыталась скрыть следы содеянного и снова совершала ужасные вещи. Но судьба жестоко наказала меня за это. Родной дочери, ради которой все и затевалось, я не нужна. Она даже хотела убить меня. Жить бы себе дальше, но это невозможно. У меня остается все меньше времени. «Это ужасно», — согласилась Маргарита. «Никто не заслуживает подобной участи». «В чем-то мы с тобой похожи, Виолетта. Нас обеих разлучили с дочерьми. Мы обе много лет пытались вернуть их. Разница в том, что твою дочь вырастили славные и добрые люди, а моя росла среди зла и беззакония. Я не виню дельфину в том, что она сделала». Она стала такой, какой ее воспитали. Сейчас уже поздно что-либо менять. Теперь мое единственное желание — вернуться домой, на землю. И если я могу чем-то помочь Катерине и ее друзьям, я готова на все. Как и я. Маргарита вернулась в комнату. Шадурская последовала за ней». Марго извлекла из-под подушки флакон с порошком из ягод «Меланж» и показала его графине. «Меланж? Что ты задумала?» — воскликнула графиня. Державина молча посмотрела на нее, дозволяя прочесть свои мысли. Шадурская испуганно вскинула брови. «Я рискую», — призналась Маргарита. «Но от этого многое зависит». Хочешь помочь? Я скажу тебе, как покончить с темнейшим раз и навсегда. Но использовать этот способ можно только в самом крайнем случае. Даже магистр не готов пойти на это. Но ты — отчаянная женщина, и умеешь добиваться своей цели. Однажды ты уже пыталась убить того мальчика. «Хм! Ты о Кирилле? В тот момент на меня словно помутнение какое-то нашло. Тогда я еще не знала, что попаду в Зерцалию. Мне казалось, что он разрушит мои планы и мою жизнь. Я хотела защитить себя, не дать ему заговорить. Сейчас я жалею о случившемся. Парень ведь ни в чем не виноват. Когда демон совсем ослабнет, с ним можно будет покончить, убив его носителя, тихо произнесла Марго. Но это самый крайний вариант. Если ты окажешься рядом, если все произойдет у тебя на глазах, если у Катерины вдруг ничего не получится, ты решишься на это? Графиня Шадурская долго думала. Прежде чем дать ответ, — решусь, произнесла она, наконец, — мне уже нечего терять. Обе женщины понимали, что это чистая правда. Когда Катерина вернулась в свою комнату, окно оказалось открытым. Прохладный горный ветерок теребил полок над кроватью и края белоснежной скатерти на столе. Странно. Она точно помнила, что закрывала окно перед тем, как уйти. Может, здесь побывал кто-то из прислуги? Катерина осмотрелась в поисках каких-то изменений, но все лежало на прежних местах. Она шагнула к окну... И в этот момент из-за черной кружевной ширмы в углу комнаты кто-то вышел. Катерина вздрогнула и резко обернулась. Ее тело моментально покрылось стеклянными доспехами. В руке материализовался меч Мартианны. Девушка взмахнула им, готовая поразить противника. Но перед ней стоял испуганный Кай. Он быстро поднял руки вверх, показывая, что безоружен. Катерина облегченно выдохнула. «Что ты здесь делаешь?» — раздраженно спросила она. «Твои глаза!» — потрясенно прошептал он. Катерина быстро отвернулась и зажмурилась. «Они черны, как сама ночь. Изменения продолжаются. Это мои проблемы». Катерина поднесла к глазам меч и взглянула на отражение в сверкающем клинке. Тьма медленно растворялась. Вскоре глаза девушки выглядели, как прежде. — Прости, что напугал. Мне стоило больших трудов пробраться сюда незамеченным. — В этом ты большой специалист. Кай взглянул на нее с кривой усмешкой. Он вышел в центр комнаты и остановился перед Катериной. Он тоже выглядел иначе, что-то в нем изменилось, но Катерина пока не понимала, что именно. Она помнила его немного робким, немногословным, простым в общении мальчишкой. Сейчас перед ней стоял уверенный в себе юноша с жестким, даже хищным взглядом. От такого человека можно было ждать всего. Кай раздобыл где-то броню из черной кожи, его грудь и талию перепоясывали ремни, на боку висел короткий меч. За спиной виднелись большие кожистые крылья, для которых были сделаны специальные прорези сзади на куртке. Кай больше не прятал их, и это тоже казалось непривычным. Я пришел поговорить, Катерина. В замке императора нам все время мешали, а я хотел бы объяснить тебе причину своих поступков. Только целоваться больше не надо. Катерина, на всякий случай, отодвинулась от него. Я все знаю о твоих уловках. Кай улыбнулся, показав небольшие, но острые клычки. Катерина поймала себя на мысли, что раньше не замечала их. Но в прежние времена он при ней так не улыбался. «У меня и в мыслях такого не было», — произнес Кай, придвигаясь. «Но если хочешь попробовать, я возражать не стану. С этим лучше к дельфине!» Катерине пришлось упереться в его грудь рукой. «Она точно не будет против». «М -м, «Так ты все знаешь», — слегка помочнел он. «О том, что вы встречаетесь?» «Знаю. Птичка на хвосте принесла. Это просто дружба. По крайней мере, с моей стороны. Дельфина навыдумывала не весь что, а я лишь временно терплю ее рядом, поскольку меня не особо напрягает ее любовь. А дельфина знает об этом? Что она лишь временное развлечение? А кого волнует ее мнение? Катерина изумленно уставилась на Кая. «Не слишком то уважительно по отношению к той, что тебя любит». «Ты же ее знаешь», — отмахнулся Кай. «Я всегда с трудом выносил ее характер. Она злобная, вздорная, неуравновешенная. Только со мной она и ведет себя по-человечески». «Ты пытался приворожить ее, значит, должен отвечать за свой поступок». — Не поцелуй ты ее, может, она в твою сторону не посмотрела бы. Дочь влиятельного вельможи и простой парень. Что между вами общего? — Мы знакомы несколько лет, и дельфина всегда была без ума от меня, — самоуверенно улыбнулся Кай. Он уселся на подоконник, вытянув и скрестив длинные ноги. Катерину неприятно поразило его самодовольство. Она на многое пошла ради тебя, разругалась с отцом, отыскала твою статую в подземном доме. Я благодарен ей, но только как другу. Любви к ней у меня нет. Разбирайтесь сами, — Катерина устало вздохнула. Это не мое дело. У нас с дельфиной очень сложная и запутанная история. «Ее отец был резко против наших отношений, ведь она красавица, и он прочил ей совершенно другое будущее», — Кай вдруг рассмеялся. «Как оказалось, он планировал сам переселиться в ее тело. Мы об этом узнали лишь недавно. А до того все считали, что он хочет выгодно выдать ее замуж и породниться с кем-то из влиятельных аристократов Зерцалии. Он оберегал дельфину». А во мне видел лишь жалкого оборванца, получеловека-полумонстра. Но девица полюбила меня. Мне, правда, пришлось хорошенько над этим поработать. Тогда папаша сослал ее в монастырь зеркальных ведьм. Да только он просчитался. Девичью любовь оказалась сильнее запретов. Кай снова усмехнулся. — Но как ты стал стеклянным? — спросила Катерина. — Сейчас расскажу. — Ты знаешь, каким способом дама теней добилась власти над королем Хераптер Гуарилом? — Он что-то рассказывал об этом, — кивнула девушка. — Дама теней создала его кристаллиду и поработила его. Теперь он... «Вынужден ей повиноваться. Это лишь половина правды. Чтобы создать куклу, баронессе пришлось раздобыть кровь Гуарила. Без этого зеркальная магия не работает». «А подобраться к королю Хераптер так близко невозможно, будь то хоть самим императором Зерцалии. Хераптеры всегда держались особняком и жили исключительно по своим законам». «Как же ей это удалось?» «Она задурила ему голову. Такая красивая и утонченная женщина. У них был бурный роман и говорил, мне кажется, действительно влюбился в нее». Говорят, и баронесса его любила, но потом неудержимая жажда власти взяла верх над любовью. Даме Теней всегда хотелось иметь сильную и мощную армию, но создать ее можно было только поработив хераптер. Баронесса говорил много времени проводили вместе, они не расставались ни на миг. Каким-то образом ей удалось добыть его кровь после этого она сама создала стеклянную куклу и сделала говорила своим вечным рабом на том вся любовь и закончилась но бурный роман имела другие последствия катерина изумленно уставилась на кая она уже догадалась о чем речь ты выдохнула девушка серьезно поверить не могу кай грустно кивнул мой отец Король говорил, а мать баронесса фон Шпильце, — подтвердил он, — могущественные вельможи. Хираптера и сильнейшая колдунья этого мира. От отца я унаследовал крылья, от матери небольшие способности к магии. Да вот только я оказался не нужен ни тому, ни другому. «Дама теней приказала убить меня, едва я появился на свет. Ей не понравились мои крылья. Она одна из но зачем ей сын монстра? Но кто-то из слуг барона жалился и отнес меня в подземный дворец Гуарила, посчитав, что отец примет меня. Однако для хераптер я тоже чудовище, полукровка, недостойная их народа». Поэтому Горил тоже приказал избавиться от меня. И слуги выбросили меня на свалку. Почему не сожрали, до сих пор загадки. Наверное, побоялись пустить кровь наследнику королевского рода. Но одна женщина подобрала меня и вырастила как собственного сына. Единственное доброе существо, которое встретилось в моей жизни. Мы жили в жалкой лачуге перебиваясь с хлеба на воду, но все же она опекала меня, скрывая от любопытных глаз. Уже тогда я знал, что мне достались кое-какие способности от матери. Например, магическая привязка поцелуем. Занятная вещь, которую я отлично научился использовать. Катерина уже начала жалеть парня, но, увидев, как хищно сверкнули его глаза, тут же отогнала от себя лишние мысли. Кай был далеко не так прост и безобиден. Он совсем не нуждался в ее жалости. «Я всегда знал, что властелины недолюбливают друг друга», — продолжил Кай свой рассказ. «Они постоянно строят какие-то козни, интриги, и я решил использовать это ради собственной выгоды. Когда приемная мать рассказала, кто мои настоящие родители, я понял, что больше всего на свете желаю мести. Я хотел наказать за жестокость обоих». Когда я достаточно вырос, я спрятал свои крылья и устроился на работу в поместье Оракула червей. Я надеялся, что тот заметит меня и со временем поможет расквитаться с матерью, ведь он ненавидел и боялся даму теней. «Каким же я был наивным дураком!» Кай вдруг с силой ударил себя по лбу, Катерина вздрогнула. «Я решил подобраться к нему через но чтобы она замолвила за меня словечко, но как только она влюбилась, Ракул Червей понял, что от меня нужно избавиться». Он пришел к даме теней и начал насмехаться над ней, над ее грязным секретом, а затем поведал, что ее незаконнорожденный сын-чудовище ищет возможность отомстить, но тем самым он лишь приблизил собственный конец. Баронесса не простеяла ему насмешек». В конечном счете он за все поплатился, но это случилось гораздо позже. А тогда дама теней приказала Лакусте явиться в поместье Оракула и разобраться со мной. Та, исполняя приказ, отравила меня порошком Корнелиуса. Оракул затем отправил непокорную дочь в монастырь, а статую хотел разбить, но Лакуста уговорила его отдать меня ей». Мне сообщила об этом дельфина, когда нашла меня. Лакуста всегда вызывала у нас ужас одним своим видом, но, как оказалось, она не убийца. Она просто спрятала меня в подземном охотничьем доме по пути во владение дамы теней. Прошло несколько месяцев, и дельфина вернула мне человеческий облик. «Украв у тебя порошок!» «Ужасная история», — произнесла Катерина. «Мне очень жаль». «А дама теней знает, что ты здесь?» «Конечно, нет. В противном случае она тут же прикончила бы меня, как и родной папенька. Ведь говорил, видел меня во дворце императора и знает, что я жив. Сейчас ему не до меня, но как только ритуал завершится, он объявит на меня настоящую охоту. Я уверен в этом». «Зачем ему убивать тебя? Ведь ты его сын. Просто из ненависти к твоей матери?» О, «Нет, Катерина», — покачал головой Кай, — «тут все гораздо сложнее. Титул короля у хироптер может получить только наследник королевской крови». «А вышло так, что кроме меня у горила нет других отпрысков. Пусть они считают меня грязным полукровкой». Но если с Гуарилом что-то случится, по закону именно я займу его место, потому нынешний король и стремится уничтожить меня. А еще он боится, что я сам попытаюсь убить его при первой возможности, чтобы занять трон. Но как со всем этим связано я, не понимала Катерина. Я хотел заручиться твоей поддержкой, потому и следил за тобой в монастыре, оберегал тебя от твоей... Полоумной тетки, мне нужна твоя помощь, чтобы спасти собственную жизнь. Почему ты сразу не сказал мне об этом? Для чего все эти тайные недомолвки? Я думал добиться своего с помощью поцелуя, — осклабился Кай. А когда не вышло, решил во всем признаться? Слишком многое пришлось бы объяснять. А я не люблю рассказывать о своих мытарствах. «Терпеть не могу, когда кто-то начинает меня жалеть!» «Но сейчас ты рассказал?» «Другого выхода не было», — развел мускулистыми руками Кай. «И как же я могу помочь тебе?» — с недоумением спросила Катерина. «Во мне есть предрасположенность к темной магии. И я знаю о заклинании лич, записанном в Тетрагоне». Ради него мы с дельфиной искали эту проклятую книгу, но она так и не далась нам в руки. Вот почему сейчас я прошу тебя, как единственную девушку, способную прочесть тетрагон. Лиши мою мать силы и отдай ее мне. И этот туда же. Катерина устало потерла переносицу». Претендентов на магическую силу дамы теней становилось все больше. «Я хочу завладеть ее магией!» Глаза парня холодно сверкнули. «Я смогу, ведь во мне течет ее кровь, а значит, есть и сила темнейшего!» «Я расквитаюсь и снею с Гуарилом!» «Спасу собственную жизнь, а затем стану королем Хераптера и навсегда оставим в покое обитателей Зерцалии!» «Не будет больше этих налетов и нападений на мирных жителей!» «Люди перестанут гибнуть!» Как тебе мое предложение?» Катерина в замешательстве подошла к окну и взглянула вниз. Только что она в очередной раз убедилась, что все хотят использовать ее способности для достижения своих целей. Отец стремился добиться всемогущества и стать единственным правителем Зерцалии кай мечтал свергнуть Гуарила и занять престол короля хераптер но парень по крайней мере обещал вести хераптер чтобы они больше не вредили людям тогда как александр державин не собирался ничего менять он планировал избавиться от других властелинов и стать единовластным хозяином этого мира она так устала от лжи от дворцовых интриг. Давно пора принимать самостоятельные решения и ни на кого не надеяться, никого не слушать. Кай бесшумно подобрался к ней сзади и положил руки ей на плечи. Катерина снова вздрогнула. Он пугал ее все больше. Над головой девушки простерлись две большие тени. Это он расправил свои крылья. «Так как? Ты согласна?» — спросил Кай. «Я столько раз спасал тебя. Теперь твой черед. Помоги мне, сестра тьмы, и я в долгу не останусь. Когда стану королем, наши народы свяжет дружба, а это упрочит твою власть». «Какую власть?» Но ты ведь дочь императора, не забывай об этом. Когда власть флеш-рояля падет, кто займет престол Зерцалии? Я не собираюсь захватывать власть. Я хочу вернуться домой, к родным. Поступай, как считаешь нужным, но сначала помоги мне. И кто знает, может, в будущем наши отношения станут гораздо более э, теплыми... «Что? А что такого? Король Хераптера — дочь императора. Это хороший союз!» — кай обнял ее сзади, прижавшись лбом к ее затылку. Катерина мягко высвободилась из его объятий и отошла в сторону. «Ни о каком союзе между нами и речи быть не может», — сказала она. «Ты только и делал, что лгал мне с самого начала, поэтому у меня нет причин доверять тебе». «Но говорил Чудовище. С этим я согласна. Не уверена, что у меня все получится, но я хотела бы помочь тебе». «Пока мне этого хватит», — обрадовался Кай. «А насчет доверия не переживай. Я на твоей стороне и сделаю все, чтобы доказать это. Тебе надо уходить». Сказала Катерина. Я устала и хочу отдохнуть. Конечно, кивнул Кай, я все понимаю. Но не забывая о своем обещании. Он вскочил на подоконник и выпорхнул из окна, расправив крылья. Вскоре Кай исчез из вида. Катерина смотрела ему вслед, поражаясь, как причудливо складываются порой людские судьбы. Враг! Может оказаться другом, а друг — врагом. А случается, что и дружба на самом деле взаимовыгодное партнерство. Как со всем этим разобраться? Катерина не замечала, что за ней пристально наблюдают.